Глава 38. Ему все удалось. Черный дракон был безумно горд и счастлив. Как может быть горд и счастлив только дракон, отстоявший в бою свою добычу? Имя Ранара Камвала будет навеки вписано золотыми буквами в историю райдерства рядом с именем великого Дериза. Но на самом деле мужчина переполняла чувствами совсем другое. Теперь Виктория смотрела на него такими же влюбленными глазами, как смотрела на деда его дева Марион он не ожидал. Это внезапно накрыло с головой. А тут кузен. И да, он был безумно благодарен Дуайру за то, что тот по-братски помог. Но кузен забыл кое-что вернуть. Вот он и озвучил. И тут же понял. И, похоже, кузен понял тоже, потому что так и застыл на месте, а синие глаза забегали. «Ты!» — рычал ментально Рон. А тот делал вид, что не слышит. Черный дракон буквально разрывался. Ведь если Вика узнает, о чем речь, она его точно прибьет но и оставить кузену драгоценный предмет одежды любимой женщины он тоже никак не мог. Неизвестно, во что бы это вылилось, но тут у самого входа в башню раздалось старческое кряхтение и спасительное «О, мандье!». Вика отвлеклась на пару секунд, но этого хватило. Дуайер быстро вытащил из кармана голубой лоскуток, и Рон также быстро его схватил и сунул за пазуху. Когда она обернулась и забоченно ахнув, обмен уже произошел. Окряхтение слышалось все ближе, и, наконец, в проеме возник старик камердинер. Увидел Вику и тут же расплылся в улыбке. «О, мадам, как я счастлив вас видеть!» И тут же переключился. «Мессир, ваше величество!» э, «Поскольку дело особой важности, я позволил себе доложить об этом лично!» Старичок отступил на два шага и церемонно поклонился. Мужчины переглянулись. «В свете последних событий многое можно было назвать делом особой важности!» — Прошу вас проследовать в замок на обед в честь помолвки. — Какой помолвки? — с подозрением спросила Вика. Высвободила руку и отодвинулась. — Рога его деда! — Нет, подождите! — хотелось крикнуть. Рон пришел в ужас. Неужели Джина все-таки заморочила мозги старику? Зато Кузендуайр хищно подался вперед. — Ваше имя, сира Рона! — старый камердинер расцвел улыбкой. — Мадам, все готово, платье ждет. — Да! Просиял Рон. У него сразу отлегло от сердца. «Для вас, ваше величество, у меня тоже есть секретная новость», продолжал Камердинер. «Из замка сбежали господа Герт и Мэрит. «Что? Я же приказал, чтобы никто не смел трогаться с места!» рыкнул Дуайер, сразу становясь грозным драконьим королем. Лакарт поклонился и взмахнул рукой. «Ваше величество, не извольте беспокоиться, Лакарт уже обо всем позаботился. За ними выслана погоня, и с долинами сиры не уйдут». Король все еще хмурился, но тут вмешался Рон. Он уже успел сграбастать Вику в свои драконьи объятия и был теперь широкий и добрый. Да, кузен, это подождет. А крабы и чипики ждать не могут. Ну, если крабы, скинул бровь Дуайр. черт с тобой уговорил. Чипики ждать не могут. Добирались до замка камволов обособленно. Локард предпочел вернуться своим ходом, а они по воздуху. Вика на роне. Дуайр несколько раз косился на сиявшего довольством черного. В конце концов, когда они уже подлетали к замку, не выдержал. Спросил ментально. «Как тебе это удалось? Сознайся. Есть какие-то особые практики, тайна рода. Почему попаданки выбирают вас, камволов? Рон, конечно, мог бы еще поддержать интригу, но решил сказать прямо. «Понимаешь, — начал он, — что?» Дуайра даже повело от любопытства. Но они уже были почти над самой террасой, а там толпа встречающих. Разговор пришлось свернуть. Я тебе потом расскажу. Коротко бросил рон и пошел на снижение. А короля теперь терзало обманутое любопытство. О, но какие тревоги и жуткие предчувствия теперь терзали мессиров Герта и Мэрита. Дело в том, что, рухнув со стены и ребрами пересчитав все камни на склоне, багровые сизые драконы чуть не выкатились прямо под копыта вооруженного отряда ополчения. Позор! Глупейшая ситуация! Но им пришлось улепетывать на карачках от каких-то поселян укрылись в зарослях рядом со Сточным каналом. Там росли огромные лопухи, а запах стоял такой, что ни одна живая душа добровольно туда бы не сунулась. Увы, сейчас оба были вне закона. И это было укрытие, где можно было дождаться ночи, чтобы потом под покровом темноты попытаться уйти за реку через границу. А путь предстоял рискованный потому мессиром невольно приходилось задумываться об упущенных возможностях. Честное слово, они оба дошли до того, что даже были готовы пойти под венец с Исабель. Но, к сожалению, дама была доставлена в замок под стражей. Они имели возможность наблюдать это из своего укрытия. Однако сидеть в зарослях на голодный желудок было тоскливо. «Как ты думаешь, если Исабель выкрасть?» — спросил мэрит Герц посмотрел на него как на сумасшедшего, а Мэрит продолжил свою мысль. «Один из нас мог бы на ней жениться». «А другой отправился бы за реку?» «Ну, — Мэрит павел бровями, — я мог бы регулярно носить тебе передачи и держать тебя в курсе всех новостей». Герт собирался разразиться возмущенной тирадой, потому что это была его идея. Мысль жениться на Исабель мелькала и раньше в его голове, а Мэрит вероломно озвучил ее первым. Герт мог полностью обеспечить свое будущее еще утром, когда сидел с ней наедине в беседке. Просто он уже тогда прикинулся за и против, и выходило, что остаться вне закона безопаснее. Впрочем, теперь он уже ни в чем не был уверен. А пока они припирались, в небе над замком появились два дракона — черный и синий. И, судя по радостным воплям, доносившимся с террасы, двум голодным райдерам в бегах стало ясно, что скоро в замке должны были начать подавать обед».